163. Апрель. 29. Из одного источника притекает знание. Я – источник знания, не знающий исчерпаемости, ибо беспредельность царства мое. Придите ко мне все и спить от него. Всех напою, хватит для всех, их хлебов не пять, но уже семь будет довольно для всех. Каждый из них преломленный, не теряет ни в объеме, ни в силе, голод людей насыщать, голод духовный, голод века насытить. Фараоновы коровы все, что смогли пожравшие, точнее не стали. Также и жрецы современных религий захватили учения учителей, но усвоить их не смогли. Но неисчерпаема сущность того, что было дано, ибо было дано из того же, неисчерпаемого источника жизни мною дано. Черпали миллионы, но вычерпать не смогли. Но засорили источник. Надо очистить. Право даю, ибо жаждущих много, но и изгороди много, заботливо поставленных невежественными ревнителями чистоты омертвевших культов. Почему через них они прямо со мною общаться? Могут все, кто захочет. Ибо я с вами, со всеми, во все дни до скончания века, со всеми, кто знать меня хочет. Вы давали мне различные имена в прошедших веках и тысячелетиях, но я неизменно один, кто с вами всегда, во все дни до скончания века, какими бы одеяниями ни прикрывали меня. Мои посланные свидетельствуют обо мне». Учителя Света называют меня Старшим Махатмой, но я все тот же, кто вам обещал вас никогда не оставить во все ваши дни на Земле и также в мире надземном. Все тот же, пришедший на вашу планету для вас из сияющей сферы дальней звезды. Ныне время мое снова пришло быть утвержденным для мира, но в новом, расширенном понимании нового сознания. Старые одежды сброшены, их надо заменить новыми, доступными для лицезрения всех. Но одеяния нужны, ибо свет, не облеченный покровами, может глаза ослепить у духов, еще к нему не готовых. Свет истины без покровов может выдержать глаз лишь немногих. Посланным право даю свидетельствовать обо мне. Сыну право даю от имени моего говорить И именем моим действовать, моим именем и моим лучом ибо в лучах моих пребывает, И право это без всякого противодействия признают те, кто сужден мне. Потому говорю, можно действовать смело, уверенно и спокойно, ибо я за спиной. Не смущайтесь тем, что узор жизни не по хотению, предположению и разумению вашему, ибо ведет вас рука высшего разумения. Покойны будьте же в вере, рукою моею намечен ваш путь. Наметить могу лишь тогда, когда воля идущего за мною мне предается. Формулой жизни идите, сказавши «Владыка, да будет воля твоя, ибо в руки твои предаю дух мой». Ощутить себя, Владыку и Световедомом, высшее достижение, доступное духу на вашей земле. Тем не смущайтесь, что луч осветил все» все самые темные закоулки души. Для таких, как вы, праведностью и хорошестью, и достоинствами своими, не ослепленных, снова иду я в мир. Также и вы, несмотря ни на что, будьте со мною всегда, во все дни, до скончания века. Кто во мне устоит, несмотря на все преграды, измышления и сомнения, которые может создать ум ваш, земной, тот со мною всегда и пребудет, Ибо наша близость поверх деятельности мозга и нервных рефлексов и движения астрального тела, поверх всего, что подлежит смене, то есть обречено на смерть, то есть замену старых оболочек новыми. Итак, пусть ничто не станет преградой между нами. Наш путь далек, а все мешающее замедляет. Жизнь – это путь, Путь Духа к свету в пространстве, в какой бы оболочке или теле он не находился, и я являюсь Духу этим путем. Мною идите. 164. Апрель, 30 Сын мой, созвучую твоего сознания со мною, ничто не может помешать, кроме тебя самого. Значит, оно в твоих руках». Лучшим ключом от созвучия будет любовь, ибо то, что мы любим больше всего, то и в сознании, и в сердце. Хороши и преданность, и готовность, и устремление, но они без любви, как кладка без цемента. Из моего далека чую магнитные нити любви, ко мне устремленной в созвучии. Любовь – это могучая огненно-магнитная сила, для которой не существует ограничений пространства, На истинную любовь дальность или близость, или время не влияют, считают любовь обязанностью или долгом по отношению к началу начал или высшему иерарху, забывая, что это пульсирующая соединительная связь между человеком и предстателями за него, естественно рождающаяся в понимающем сердце. Вы хотите преуспеть в продвижении вашем, любите владыку, и остальное приложится вам.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 и всех, и каких бы то ни было заблуждений или соображений интеллекта. Если за заползшее сомнение заменяется без всяких рассуждений любовью, решение правильно. На огнях пылающего любовью сердца сжигается и сгорает все, что мешает созвучию с учителем свет. Так же и вы любовью сжигайте все то, что в идущих за вами мешает им к цели идти. Мы, заболевших духовно, Часто лечим любовью. Лечите любовью и вы. Немного заботы, немного внимания, немного теплоты сердца, и недуг проходит. Учитесь любовью людей исцелять. Не пассами, не дыханиями, не ментальными приемами, а просто любовью, включающей бессознательно в себе все приемы, ибо действует магнитно силой огня. Любовь – это огненная сила, не знающая предела в своей мощи, ею и действуйте в духе. 165. Май. 1. Гора наше чуда ибо служит условием выведения сознания из трехмерного мира, тем же необычной твердыни. Привыкая к необычному, подготавляем себя к условиям тонкого мира, Именно необычность его поражает неготовое сознание и парализует возможности его проявления в новых условиях. Потому, говорю, не удивляйтесь ничему и не поражайтесь ничем. Так поступая, утверждаете в действии приспособляемость сознания к любым условиям жизни, как здесь, так и в мирах, то есть на всех планах проявления сознания. В основании этого качества или способности ничему не удивляться и не поражаться – Лежит спокойствие. При переходе великих границ мы с большей радостью встречаем ученика, уявляющего полное спокойствие, чем впадающего в слезы умиления или растерявшегося от полноты чувств и переживаний. Даже при приближении владыки лучше явить полное спокойствие, как это нетрудно, чем содрогаться в пароксизме слезоточивых эмоций. Такое общение будет особенно плодоносным. Говорю о моменте лицезрения Учителя Света. Подготовить к тому себя можно лишь в жизни и жизнью. Так снова и снова приходится возвращаться к тому, что основа продвижения – равновесие Духа. Решение правильное, когда метущиеся энергии Духа приходят в движение и как бы разрушают сознание, хорошо сесть в спокойном месте и властной рукой собрать их воедино, как бы в ядро, И приведя таким образом к повиновению или в равновесие, и установив над ними полный контроль, распоряжаться ими уже по своей воле. Этот процесс необычайно реален и нагляден. Будто все воды каналами воли собираются в один водоем для полного и планомерного использования их рабочей волны. Так же точно и полководец, собрав войско, руководит им, посылая силы по нужным заданиям можно ли управлять метущимися войсками, разбегающимися в разные стороны. Именно упорядочение и спокойствие энергии устанавливается прежде всего. Войско, которым овладело беспокойство или паника, уже не войско, а сброд. Также и человек, раздираемый метущимися в нем энергиями, уже не человек, а игрушка и жертва всевозможных случайностей и влияний. Потому, говорю, При всех условиях и обстоятельствах спокойствие и равновесие Духа – основа победы над ними. И первая забота при встрече волн жизни – это забота о том, чтобы встретить их в равновесии полном, равновесии и осознании своей силы, ибо равновесие Духа и есть эта сила, могущая встретить все и все преодолеть. Следовательно, достижение и утверждение равновесия – будет означать овладение огненной силой, концентрацию которой и дает равновесие утвержденное. Много определений дается качеству спокойствия и равновесия, но обычно упускается самое главное, а именно равновесие есть овладение волей и подчинение ей огненных энергий духа и возможности их эффективного применения во всех условиях жизни и здесь, и там. Если бы люди знали, что дает это качество, яро они устремились бы к тому, чтобы его утвердить. Даже физическое здоровье есть результат равновесия духа. Можно даже ощущать, как укрепляется оно и становится стабильным, когда беспокойство не сотрясает системы. Всею силою духа стремитесь к равновесию, даже любовь, лишенная равновесия, немногого стоит. О любви было сказано много, о любви к Учителю Света. Но пусть и она уявляется в равновесии полном. Ее спазматические припадки не дадут достижения. Поймите, терзаемы жизнью и людьми только стою лишь целью, чтобы могли уявить утверждение спокойствия и равновесия, если попробуете на самое беспокойное проявление немощи человеческой ответить спокойствием полным немощи людской поможете яра а себя освободите от неизбежной необходимости звучать с ней в унисон то есть терпеть великий ущерб духу сострадание заключается вовсе не в том чтобы будучи затянутым в воронку астрального вихря чужого сознания с ним созвучать на волне отемнения а в том, чтобы в полном равновесии вихрь этот встретив, силою равновесия его нейтрализовать и потушить, а пораженное им сознание успокоить и утраченную им силу ему вернуть и поднять его до себя. Равновесие — великая сила, научитесь пользоваться ею сознательно. Когда волны противных явлений устремляются на вас, в брызги они разлетятся, Ударившись о скалу равновесия непоколебимого, иногда даже не требуется никаких действий или поступков, просто надо усилить напряжение равновесия. Так и запомните, равновесие напряженное. Это меч, поднятый для удара. Это молния духа, готовая сверкнуть. Это луч, разящий, вспыхнуть могущий, но еще не посланный. Это воин, одетый доспехом для борьбы и вооруженный как должно. Это лук, напряженный, чтобы послать стрелу свет Это качество, которым владеют владыки. Это то качество, которым надлежит овладеть вам. Равновесие духа – это ручательство победы. Учитель довольна, сказал. 166. Гуру. Сила духа есть сила огней, накопленных им и кристаллизованных им в своей сущности. Этими огнями определяется высота духа, если они от света, и глубина его падения, если от тьмы. Огни бывают разные. Человек, лишенный огней, не человек, но пустая шелуха, оболочка, форма, без содержания. Зная о сокровище, стремитесь его удержать, И не только удержать, но и приумножить. В этом и состоит цель вашей жизни земной. О ней не забудьте. Нет ничего ее выше. Ибо ничто без огней — человек.